Наконец Волкову надоели всякие приключения с Брюловым, и в Вене он объявил ему «Ты как хочешь, а меня отпусти домой. Выбери прямой поезд до границы и усади, а то я живым на родину, кажется, не доберусь». Брюлов говорит «Мне тоже надоело, едем вместе». Заказали извозчика к шести часам вечера. По дороге Брюлов новые ноты купил — Подходит шесть часов, приезжает извозчик, Волков с вещами спустился на лифте вниз, а Павел Александрович остался расплатиться с прислугой. Ждет Волков б р е л о в о внизу, а его все нет и нет. Извозчик на часы показывает, что опоздают, мол, что делать? Волков п о д н и м а е т с я наверх узнать, в чем дело, и видит. Сидит Павел Александрович за пианино и разыгрывает по новым нотам какую-то оперную арию. Волков волнуется. «Павел Александрович, что ты делаешь? Там извозчик ждет, а ты музыкой занимаешься. Опоздать к поезду можем!» о б р е л о в «Ах да, да, извозчик!» Смотрит на часы добавляет. «Уже, брат, опоздали!» «А ты сядь да послушай это место, где Патти пела». Едва на другой день из Вены выбрались. В силу постоянной смены мыслей и речь Брюлова была обрывистой и даже иногда казалась нескладной. Но когда вы проследите за всеми обрывками его речи, то увидите, сколько у него нарождается одновременно мыслей и противоречий, которыми он мыслит вслух. Если же остановится на чем-нибудь твердо и захочет это изложить ясно, то речь его становилась ровной, последовательной, как его письменное изложение в каком-либо вопросе. Обыкновенно вначале слышишь интраду «Как это?» Ах да, нет, вот это будет, пожалуй, так. А затем уже пойдет изложение. Он умело и изящно мог вести салонный разговор с дамами. Не было у него никакой рисовки, все выходило естественно и просто. При в с ё м этом нельзя было не видеть, что вся его культурность, выучка и знания не могли бороться с натиском менее культурных, но более даровитых натур, поднявшихся из глубоких народных недр и передававших народные запросы. Побеждали неумевший держаться на лощеном паркете разночинец и выходец из крестьянства. Казалось, что такие натуры, как Брилов, нужны были для закваски, как грибок в образовании питательного и целительного кефира. По нему и ему подобным равнялись входившие в круг художественных запросов еще сырые и не сглаженные к у л ь т у р ы й натуры. На выставках в последнее время Брилов почти не участвовал, и только на этюдной выставке – Увидали его старые этюды, из которых было видно, что он обладал художественной натурой, чутьем художника. Часто он отдавался музыке, участвовал в квартетах и триотоварищества, г р е ч и л с я ужасно при ошибках партнеров или от непонимания ими стиля какого-либо классика композитора. Слышалось, ах, да нет же, здесь вот именно такая фраза. Ну вот легкий жанр, ну вот-вот, как вам сказать, вот это, бросал смычок и ловил что-то в воздухе пальцами, стараясь ими выразить легкость музыкальной фразы.